Глава семнадцатая Когда мисс Браун вышла из комнаты, Фрэнк Эбботт встретился взглядом с инспектором и чуть заметно улыбнулся. «Ну?» — спросил Лэм. «Она врет. Иногда получается легко, иногда с трудом. Как говорят во Франции, чую крысу». Лэм с подозрением взглянул на молодого человека. «Мы не во Франции. Лучше иду думай о работе». Если уж речь зашла о поговорках, вот тебе старое доброе английское присловие. Разговорами сыт не будешь. Сейчас прогуляемся в Сент и посмотрим, что скажет Мэдок. Возможно, они с мисс Браун условились говорить одно и то же. После дознания, которое прошло как по маслу, они не рискнут встречаться или звонить друг другу, пока шум немного не уляжется. — Но кто помешает ей позвонить сейчас же? — Лэм рассмеялся. У мистера Медека, поверь, не работает телефон. Просто на всякий случай. Вдруг кто-нибудь захочет ему позвонить, прежде чем мы доберемся до Прайорс Энд. Хотя сомневаюсь, что Мидора бы рискнула. Это же общая линия, где любой может послушать. Нет, она не станет полагаться на удачу. И потом с телефонной станции сообщат нам, если мисс Браун попытается сделать звонок. Фрэнк Эббот перетянул записную книжку резинкой и сунул в карман. Мрачное настроение покинуло молодого человека, светло-голубые глаза оживились. Да, она умна, заметил он, и неплохо держалась, но мы ее ошеломили, предъявив показания свидетелей, Лэм кивнул. «Мисс Браун придумала неплохую историю, адвокат защиты воспользуется ею, если до этого дойдет. Кстати, проверь, как зовут кухарку из соседнего дома? Я скажу пару слов майору Олбини, и да, пойдем к Медаку. «Хорошо, так и сделаем». Он поговорил с Олбини и зашагал калитки. Фрэнк следовал за ним. «Кухарку зовут Дорис, сэр, почти яблочко. «Да, попытка неплохая». Было уже почти двенадцать, когда трубка привела их к Прайерс Энд. Миссис Уильямс, пожилая дама с собранным пучок седыми волосами, открыла дверь». От ее влажных рук поднимался пар. «Разумеется, как только сунешь руки в муку или в воду, кто-нибудь постучит!» — проворчала она через несколько минут. «Два незнакомых человека хотели видеть мистера Медека, но я сказала, что его нельзя беспокоить, и проводила их к мисс Медек. Мисс Медек очень удивилась. Она занималась таким прозаичным делом, как штопка носков». Полное в просторном неопрятном платье с аржевым цвета вареного шпината с пятнами вышивки, в зеленой накидке в тон платью и еще в одной, цвета ржавчины, наброшенной в приступе рассеянности с корзинкой для рукоделия и грудой носков, она почти полностью занимала старомодную кушетку. Поднявшись сняв очки, необходимые для шитья, она прокинула корзинку и растерялась. То ли поднять ее, то ли поприветствовать нежданных гостей. Узнав, что это полицейский из скотланд ярда женщина тяжело опустилась обратно на пушетку и позабыла обо всем остальном. «Ах, вы пришли из-за бедного мистера Харша. Но, боюсь, вы не сможете повидать брата. Мы никогда не беспокоим его во время работы. Он выполняет важное правительственное задание. По крайней мере, говорят, что оно очень важное». «Пожалуйста, не публикуйте этого в газете, но он говорит, будто мы слишком много едим, и...» Лэм прервал ее. «Боюсь, нам непременно нужно повидать мистера Медока. Пожалуйста, сообщите ему о нашем визите». Фрэнк Эббот подумал, что даже в самых безумных снах никогда не надеялся увидеть существо, столь похожее на белую королеву. Персонаж Льюиса Кэрролла Сидеющие, песочного цвета волосы, собранные спутанный узел на уровне шеи, бледное морщинистое лицо, тусклые на выкати глаза, весьма смутное представление о том, где что находится и что с этим делать. Оставалось лишь представить мисс медок в кринолине и нахлобучить на голову корону. Она с легкостью могла бы пройти сквозь зеркало и гораздо лучше чувствовать себя по ту сторону, нежели здесь. Она покачала головой и сказала, «О боже, я просто не понимаю, даже не знаю, он так легко огорчается, если я чем-нибудь могу помочь». «Отличная идея!» — искренне воскликнул Лэм, придвинул стул и сел. «Мы непременно увидимся с вашим братом, но на некоторые вопросы вы сможете ответить не хуже, чем он». Под накидкой у мисс Медок виднелась огромная мозаичная брошь с изображением Колизея и три нитки бус: одна короткая из серебристо-синего венецианского стекла и две длинные из коралла и маленьких золотистых бусин. Каждый раз, когда мисс Медек шевелилась, бусины звякали. Лэм порылся в кармане и достал ключ. Итак, мисс Медек, скажите, не видели ли вы когда-нибудь вот такой ключ? Она неуверенно уставилась на него и вдруг просияла. «Да-да, точно такой же был у мистера Харша. Ключ от церкви. Помнится, что-то говорили на дознании, но я, признаться, не поняла. Знаете, это все очень запутанно. Вот мы и пытаемся прояснить дело. Надеюсь, вы нам поможете. Когда вы в последний раз видели похожий ключ?» Мисс Медок, видимо, задумалась, но, наконец, заговорила. Ее высокий блеющий голос, по мнению Эббота, был, ну, в точь -в точь как у Белой Королевы. «Сейчас скажу. Мистер Харш держал ключ на туалетном столике, но во вторник вечером, когда я застилала постель, его там не было. Миссис Уильямс не здоровилась, и я сама застелила постель. Только, конечно, мистер Харш так и не лег спать, бедняга. Но откуда же я знала?» Потом, кажется, я снова его увидела. По крайней мере, не раньше. То есть, если я его видела, то позже. Ну, вы понимаете. Лэм сохранял невозмутимость. — Вы говорите про ключ? Мисс Медек поправила накидку. Все бусы забринчали. — Разве? О, кажется, я забыла. Я так расстроилась из-за мистера Харша. — Да. Вы сказали, что застелили ему постель во вторник вечером. Ключ вы увидели позже. Не так ли? — Да-да, конечно, я припоминаю. Он взял его, чтобы отпереть церковь, но на следующий день, когда я чистила брату одежду, ключ выпал из кармана. Она испуганно замолчала. — Но, разумеется, это не мог быть ключ мистера Харша. Знаете, я даже не подумала. Лэм немедленно задал прямой вопрос. — Одежда, которую вы чистили, была той самой, которую мистер Медок надевал накануне вечером? — Да! То есть вечером во вторник. — Да! И ключ, который выпал, был вот таким, и он протянул на ладони ключ Буша. «Да — Да-да! — воскликнула мисс Мэдок. И что вы с ним сделали? — Положила обратно! — испуганно ответила мисс Мэдок. Брат запрещает трогать его вещи. Лэм встал. — Спасибо, мисс Мэдок. А теперь мы побеседуем с мистером Мэдоком. А она поднялась с тревоги, уронив носки. нельзя, он работает. Я никак не могу. Я никого к нему не пускаю, если он занят, и инспектор умел убеждать. Поэтому мисс Медок покорно отправилась в лабораторию, постучала, шагнула за порог и с дрожью произнесла несколько слов, после чего в спешке удалилась, благодаря Бога за то, что послышался звук о закрывавшейся двери. Эван Медок выпрямившись с пробиркой в руке, высокомерно взглянул на незваных гостей. Вежливости по отношению к незнакомцам и почтения к закону проявлено не было. Его потревожили и потревожили во время работы. Пускай задают свои вопросы и убираются. Мистер Медок самым недоусмысленным образом выразил это. Если не словами, то тоном и поведением. «Какой нахал!» — отметил Франк Эбботт. Иногда блеф помогает, если карты плохи. Старый Лэм держался по-деловому вежливо. «Нас прислали навести кое-какие справки в связи со смертью мистера Майкла Харша. Думаю, вы можете помочь следствию, мистер Медок. Поднялись густые черные брови, сверкнули глаза, послышался ледяной голос. «А я полагаю, что это маловероятно. Чего вы хотите?» Лем объяснил. «Я хочу знать, что вы делали в церковном проулке незадолго до смерти мистера Харша?» Черные косые брови вновь опустились и сердито замкнулись, превратившись в сплошную линию. Рука, державшая пробирку, с силой сжалась и расслабилась. Осколки стекла посыпались на пол. Но Эван Медок даже не взглянул на них. А кто сказал, что я там был? Лэм вытащил из кармана бумагу и неспешно развернул. Вас видели и слышали, мистер Медок? Здесь у меня показания, где говорится, мистер Медок шел по проулку в сторону церкви. Я отчетливо разглядел его в лунном свете. Мисс Браун стояла у садовой калитки. Мистер Медок спросил, куда вы идете, Мидора, и она ответила, не ваше дело. Вы можете как-нибудь прокомментировать это? Свидетель также утверждает, что вы запретили мисс Браун идти в церковь, отобрали ключ, который она держала в руке, и ушли. Кстати, мисс Браун признала, что выходила в проулок. Эван Медок зло рассмеялся. «Да неужели? Она говорит, что выходила в проулок? А что еще?» «Я здесь не за тем, чтобы пересказывать чужие показания. Мне необходимы объяснения». — У нас есть доказательства того, что во время убийства мистера Харша у вас находился один из ключей от церкви. Есть также свидетельства, что вы поссорились из-за него с мисс Браун. — Вам есть что сказать? Майдок выпрямился. — Если вы собрались столько показаний, что еще нужно? Вы признаете, что были в церковном проулке примерно в половине десятого вечера во вторник? А почему бы и не признать? «Вы не хотите сообщить нам, что там произошло?» Медок вновь рассмеялся. «Чтобы вы сравнили мои слова с показаниями вашего свидетеля и улечили во лжи? Вам, чтобы вам... Да? Хотелось это, да? Ничего не получится, потому что я не лгу. Этого-то вы и учитываете в подозреваемом. Нет? Или не учитываете? Ха -ха -ха. Он же может говорить правду». Тут вы оказываетесь обезоруженными. Запишите то, что сейчас услышите. Вот мои показания и каждое слово правда. Лэм, оглянувшись, кивнул. Фрэнк Эббот достал из кармана записную книжку и сел, пристроив ее на колени. Мэдок принялся ходить туда-сюда, бросая короткие яростные фразы. Руки глубоко засунуты в карманы. Каждый порывистый шаг и резкий поворот полны гнева и энергии. Итак, вечер вторника. Я вышел прогуляться, на часы не смотрел. Добравшись до церковного проулка, я увидел мисс Браун. Я догадался, что она идет в церковь, и посчитал это глупым. Она что-то держала в руке. Хадж как раз играл в церкви на органе. Я сказал, что она может послушать и стоя на улице, и велела отдать ей ключ. Она отказалась, поэтому мне пришлось вывернуть ей руку. Ключ упал. Я забрал его и ушел. Вот и все. «Убирайтесь отсюда, я занят!» Никто не спешил, кроме мистера Мэддека. Сержант подписал, Лэм сохранял прежнее спокойствие. «Точь в точь призовой бык на травке», — подумал непочтительный подчиненный. «Минуту, мистер Мэддек, это крайне важно, не только для нас. Спешить не надо, я прошу, тщательно думайте, прежде чем отвечать». Мой долг предупредить, что все сказанное вами будет записано и может быть истолковано против вас. Эван Медекс замер, как вкопанный посреди комнаты. Быстро развернулся и спросил, «Это на что вы намекаете?» «Я не намекаю, я предупреждаю. Мы исполняем свой долг, и для обеих сторон будет гораздо лучше, если вы спокойно сядете и подумаете, прежде чем что-нибудь сказать. Я предупредил». Мне необходимо знать, пользовались ли вы ключом, который отобрали у мисс Браун. Ходили ли вы в церковь и виделись ли с мистером Харшем вечером во вторник? Во время речи инспектора Мэдок уже сделал энергичный отрицательный жест. Когда Лэм замолк, он вновь затряс головой с такой силой, что все его тело задрожало. После этого Мэдок застыл, сунув руки в карманы прядь черных волос стала дыбом, подчеркивая вертикальный излом бровей. — Так вы отрицаете, что ходили в церковь? с невероятной горечью ответил. — А если я скажу нет, вы решите, что я соврал. Если скажу да, вы спросите, не я ли застрелил Майка Харша. И если я опять-таки отвечу да, вы охотно поверите. Но если я скажу, что любил Харша как брата, Я отдал бы правую руку, лишь бы вернуть его. Вы заподозрите меня во лжи, потому что не в нашей, не в вашей натуре верить в лучшее. Вы ведь верите только в худшее?» Лэм кашлянул. «Я бы хотел, чтобы вы пояснили свои слова, мистер Мэдок, Нам не нужна путаница. Я не вполне понимаю сути ваших утверждений. Вы ходили в церковь или нет?» Мэдок заговорил тише. Хотя из прежней доли яда. Я не ходил в церковь и не убивал Майкла Харша. Теперь достаточно ясно? Да вполне. Вы вернулись домой, забрав с собой ключ. Когда вы вернули его, мисс Браун? Медок резко рассмеялся. А она не сказала? Ну надо же. Я вернул ключ в четверг вечером. Ей он зачем-то понадобился. Спасибо, мистер Медок. Вы не откажетесь подписать показания, которые я только что дали? Ничуть не возражаю. Мне нечего скрывать. Наступила тишина. Фрэнк Эббот дописал и прочел слух записанное, В отличие от большинства показаний, зафиксированных полицейскими, стиль был отчетливо мадыковский. Профессор выслушал, нахмурив черные брови, затем схватил бумагу, взял со стола перо, Глубоко обмакнул чернила и, размашисто вывел поперек страницы. Эван Мэбек